18 -е. Нервы. Позвонила звездана и расплакалась в трубку. Из всего, что она наговорила, Микки понял только одно. Чедо снова впал в полное отчаяние. Рано утром художник начал выносить весь мусор, который на протяжении многих дней, как муравей, тащил в дом. Затем он снял со стены большое деревянное понно с препаратурой. и прямо посреди комнаты торжественно прорубил всю конструкцию топором. При этом он по ошибке повредил и чайный столик. От шума проснулись и звездана, и дети. Они вбежали в комнату. Уверенные американцы нанесли новый ракетный удар. И тогда чеда вынесы доски, оставив их со стальным мусором и ворохом смятых набросков около мусорного контейнера. Затем художник содрал со стен синодики. И их он тоже скомкал и выбросил, после чего взял пылесос и принялся убираться в комнате. А когда отключили свет, вооружился метлой и тряпкой. Чеда навел в своей комнате замечательный порядок. Он и ковер помыл, и прикрепил проволоку и сломанную ножку к столику, а потом сел на пол и начал выполнять упражнения йоги, который не занимался вот уже десяток лет. Когда Звездана вошла в комнату и увидела, как муж стоит на голове, она едва не закричала. Медленно затворив дверь, она на цыпочках побежала к телефону на кухне. Микки ясно расслышал, как основательно, в три-четыре захода, Звездана продула нос, а потом попросила его прийти. Но священник завертелся, как угорь. Звездана была настойчива, она несколько раз повторила свой призыв. Микки не замечал ни знаков сомнительных идей, как Чеда, ни знаков жизни вообще. После того, как он вернул заговорщицке смеявшейся Равиоле корзину с кружевным бельем, не позволив ей войти в его квартиру, священник сел в кресло и уставился на стену. В конечном итоге звезда на начисто смутила его своими упорными призывами. Да так, что когда ему позвонил мили из автомобильно-моторного союза, и попросил прийти к нему и осветить воду к летней славе святого Николая, Микки согласился, в действительности посчитав, что согласился пойти к звездане чеде Милли говорил сиплым баритоном, а у звезданы был выраженный высокий сопрано, и заместить их было трудно любому, кроме Микки, в том особенном состоянии, в котором он пребывал. И все же это случилось. Когда священник, придя в себя, отыскал в записной книжке нужный номер и попытался отменить договор с Миле, трубку подняла его трехлетняя дочка. Она начала пересказывать ему по телефону сюжет мультфильма о трех курочках. И, несмотря на решительное терпение, Микки в итоге все-таки отказался от своего намерения попросить девочку подозвать телефон у отца. Он облачился в сутану, взял сумку, и в оговоренное время отправился к миле А пройдя половину улицы, сообразил, что и понятия не имеет, где тот живет. В надежде на то, что он вспомнит дом мили по зрительному ряду, Вики, проходя одну улицу за другой, ходил вокруг да около, как тот человек из видеоигры. Каким-то чудом он все же нашел улицу Милле, который, уже теряя терпение от того, что священника так долго не было, торчал в окне. Крича и размахивая руками, Мили указал Мике нужный подъезд и этаж. После обряда освещения воды священнику пришлось выпить с хозяином слабый кофе и несколько стопок мягкой ракии, которую делал отец Миле и которая имела вкус фотографического фиксажа. «Э, поп, давай говори, сколько я должен!» Округлое и потное лицо Милли растянулось в широкой улыбке в тот самый момент, когда священник привстал, собравшись уходить. Глядя на освещенную воду в белой керамической миске с цветочками, мики вздохнул. «Вы знаете, Миля, у меня нет никаких тарифов. Хотите, дайте столько, сколько сочтете нужным. Не хотите — тоже хорошо. Дадите в другой раз». «Нет, так не годится, поп. Давай не будем обижать друг друга». — нахмурил лоб Миле. Лысеющие волосы прилипли к его потной, наморщенной коже. Лицо у мили было совершенно круглым, как дорожный знак. Наверное, он потому и работает в автомоторном союзе, — подумалась Микки. — Я не желаю вас обижать, Миле. Я всем так говорю. И на самом деле так полагаю. Микки снова тяжело вздохнул. — да Дежавю! — подумал он. — Это уже было. И в прошлом, и в позапрошлом году. Священник вспомнил, что Милли вел себя так постоянно. Всегда ему нужно было спровоцировать спор о плате любой ценой. Из года в год, в тот день, когда Микки перед славой приходил к нему осветить воду, Милли брал на работе отгул и устраивал папу радушный прием. И, конечно же, обижал его. К тому, что он в постные дни регулярно подкладывал Микке копченое мясо, сыр и прочие скромные угощения, а в склонные дни подносил только Ракио с явным намерением напоить папа. Микки уже привык и даже перестал сердиться. «Я не жлоб и хочу заплатить, как положено по канонам. Пожалуйста!» Микки чувствовал себя слишком уставшим, чтобы затевать трудную теологическую полемику. «Я пошел. Уладим это в другой раз». Взяв сумму, священник направился к выходу. Хозяин вскочил со стула и преградил Микки путь. — Нет, так не пойдет, поп? Хотите, чтобы потом все сплетничали обо мне, будто не хочу платить за воду? — Я хочу заплатить столько, сколько нужно, и точка. На красном округлом лице Милли ясно читалось — движение запрещено. По освещенной воде плавали крупинки базилика. Мики бы охотно сшиб дорожный знак своей сумой и переступил бы через него. Но такое поведение действительно не подобало священнику. Да и свидетелей было многовато. Жена Миле смущенно заглядывала из прихожей, а дети забегали в комнату практически каждую минуту. «Ладно, Миля, заплатите тогда сколько хотите. Мне на самом деле не важно сколько. Дорожный знак нашел, к чему придраться. Да нет, сколько бы я ни дал, скажешь, мало?» «Не скажу». «Скажешь, скажешь». зная я вас, Попов! — озорно рассмеялся потный Миле. Когда кто-то другой ославлял Попов, Микки то мало уязвляла. Но миля обладала особым даром. В его устах такие колкости в адрес Попов звучали слишком обидно, как обухом по голове. — Скажи свою сумму, Поп, и разойдемся. Микки думал только о том, как побыстрее вырваться на улицу да вдохнуть полной грудью свежего воздуха. Хотя мебель в квартире была в основном новой, а под каждым предметом на столе, в комоде и на полках стояло по шустикле, все в доме пахло потом и репчатым луком. «Должен быть какой-то тариф», — продолжал упорствовать Миле. «Или что там вам шефа наказали?» «Хорошо, давайте, например, ну скажем, сто пятьдесят, нет, сто динаров. Это, полагаю, не слишком много». Миле испытующе посмотрел на священника. «Так сколько 150 или 100 стоя как подсвечник посреди комнаты микки ощущал себя все глупее 100 мили опять нашел к чему придраться что-то я вас не понимаю не нужно мне никаких поблажек я не какой-нибудь голодранец чтобы ты мне скидки делал ладно тогда 150 уже на грани нервного срыва поспешил сказать микки морщинки на лбу мили разгладились Не многовато ли это за короткое песнопение и махание базиликом? Я ничего не хочу сказать. Каждый имеет право устанавливать свою цену. Но если по-честному, по-людски, что в ней находится? Он указал рукой на миску с водой. В ней не содержится никакого репродукционного материала. Сырье дал я. В голове у Мики загудело. Какое сырье? Как какое? Воду? Тебе же нужно только прочитать. И наизусть знать не обязательно, не так ли? Микки устремился к Милле, как хоккеист, готовый любой ценой забить шайбу, то есть пробиться к воротам. Оставь меня в покое, человек, я тебе ясно сказал. Если хочешь дать, дай, не хочешь, не давай. Верно? Все, прощай. Милле поставил жесткий блок и не сдвинулся с места ни на сантиметр. Микки налетел на него и отскочил. «Что это было? Что ты нервничаешь, поп? Я думал, что вера налагает на вас». Походило на то, что Миля искренне обеспокоила поведение священника. «Вам следовало бы расширить мир вокруг себя. Ты, брат, слишком серьезен. А я лишь хочу объясниться начисто». «Не серчай. Но вы, попы, только о деньгах и думаете. Я не тебя конкретно имею в виду. а присутствующих, как известно, не говорят». Микки посмотрел на хозяина взглядом убийцы и не смог подобрать подходящих слов для ответа несносному человеку. «Давай-ка сядем. Выпьем еще по одной стопочке и договоримся, как люди», продолжил Миля. «Не могу. Есть еще дома, в которые мне нужно. Я и так уже опаздываю», процедил Микки стандартное священническое оправдание для бегства охрипшим голос Его голосовые связки перенапряглись. как и мышцы во всем теле. Да ладно тебе, брат, пять минут, вода не пересохнет. Да, давай все уладим, как полагается. Сколько я тебе должен заплатить на самом деле? Я вам сказал. Неожиданно Миллер рассмеялся и ударил Микки по плечу. А что ты сказал, брат? Сначала 150 потом 100 Как-то неубедительно. У вас, похоже, может быть и так, и эдак. Не серчай. Нет, вы только посмотрите на него. Вы только посмотрите. Что-то ты стал мрачнее тучи. Микки ощутил давление и даже тяжесть в области лба. Мили взял со стола миску с освещенной водой и сунул ее под нос священника. А сколько бы ты за это заплатил? По-честному. Я бы не платил вообще. Микки чувствовал себя так же, как когда его третировал в школе более сильный одноклассник. Некий боли, ставший впоследствии полицейским. «Вот и я тебе о том же!» «Тогда не плати, божий человек!» взревел мики больше не обращая внимания ни на то, что облачен в сутану, ни на то, что находится в чужом доме. «Кто от тебя заставляет платить? Не плати, не надо, и дай мне выйти на улицу!» «А я-то как раз хочу заплатить!» Милли снова превратился в красный знак, сигнализирующий об опасности. Он вытращил свои карие глаза, зрачки его стали маленькие, как булавки. «Не хочешь!» «А вот и хочу!» Заорал Милли, следя, однако, за тем, чтобы не пролить воду. Микки краешком глаза заметил выглядывавшего из-за дверного косяка напуганного ребенка, вероятно, ту самую девочку, с которой он разговаривал по телефону, и снова посмотрел на крошки базилика, плававшие на поверхности воды. «Я теперь денег не возьму!» И точка. Возьмешь? Ей-богу, возьмешь, неудачник. Не возьму. Возьмешь, я тебе говорю. В минуту просветления Микки опустил сумку на пол, выхватил миску из рук мили наклонил и выпил все до капли. Вода была тепловатая, с приятным запахом базилика. Лишь немного ее пролилось на сутану Микки. Закончив, он вернул пустую миску ошеломленному Миле. «На вот!» Теперь тебе не за что платить. Отец Михаила поднял сумку и стремительно понесся к входной двери мимо парализованного хозяина, застывшего с пустой миской в руке. Выскочил на лестничную клетку и хлопнул за собой дверью. До дома он практически добежал, по тому же самому сложному кружному пути, по которому добрался до Мили, по лабиринту. Кратковременное ощущение животной радости, которое Микки пережил после того, как ловко рассчитался с Милли и испил благотворной освященной воды, быстро уступило место малодушию, еще горшему, чем то, которое бедный священник чувствовал перед походом к человеку, празднующему славу святого Николая. Он вернулся к своему креслу и к невидимому фильму, который ниоткуда проецировался на стене комнаты со спущенными рольставнями. Сцены в нем быстро сменялись в эффектном монтаже – самоосуждение священника Михайла. Микки стало ужасно стыдно из-за предательства женщины в паланке Хасан-Паши, из-за беженцев под Баточиной, из-за малодушия в Баргдене и псиного поведения перед Гекатой. «Но ведь это не я!» промелькнуло у него в голове, поднаворачивавшиеся на глаза слезы. «Это не я!» – упорно повторял он про себя, чтобы отогнать картинки, которые его осаждали. «Он манипулирует, а я лишь пребываю в заблуждении. Я лучше него. Я христианин. Я верю в Бога». Быть может, несчастный священник просидел бы так мучаясь и целый день, если бы ему опять не позвонила в панике звездана. Микки пришлось подтвердить, что он действительно придет к своим друзьям. — Ты пытался проникнуть в квартиру дорогого дьявола? — Да. — Ты спровоцировал приличную суматоху у меня в доме. чеда пожал плечами. Его лицо стало каким-то серовато-зеленым, как подложка к образу на фреске. Потом они снова молчали, курили и пили, вздыхали и молчали. Микки почудился в воздухе запах почули. Первым заговорил Чеда. тоже до конца прочитал все, то есть то, что осталось? Нет. Значит, ты еще не можешь дать мне остаток рукописи? Не могу. Чеда только кивнул головой, как человек, знавший ответ наперед. Ты не работаешь больше над своим проектом? Спросил Микки. Перед тем, как ответить, Чеда задумался. Не работаю. Теперь настала очередь Микки кивнуть головой. И он кивал ею так долго, что в конце концов на него напала дрема. Чеда приподнялся на софе и внимательно поглядел на друга. Тебе ясно, что приближается конец. Конец чего? Бомбардировок? Микки неуверенно попытался вникнуть в ход мысли Чеды. Нет, конец времен, конец света. но удивление, Чеда хоть и говорил слишком быстро, но выглядел совершенно спокойным и собравшимся с мыслями. Что ты имеешь в виду под концом света? Именно это – конец света. Второе пришествие Христа. Разве тебе не кажется, что оно близится? В в комнате тишине действительно витало некое предчувствие конца света. Такое, когда не имеют языки. Откуда у тебя подобные мысли? На основании чего? Если отец Михаила и желал чего-либо искренне, то именно того, чтобы Христос наконец пришел и спас его от мучительного брыкания в пропащем мире. Да это очевидно! Глаза чеда слегка расширились. Меня одно волнует. Когда он придет, для нас наступит, наконец, облегчение. Разоблачение временного царства Антихриста и последний простой выбор – только Бог и ничего больше. Бог и смерть. Действительно ли все станет простым и ясным? Я устал. Вижу, что и ты тоже. Микки кивнул головой. Очень, очень устал. И каково действительное могущество Антихриста? Подытожил Чедо. Если его сущность — никто и ничто. Если он не имеет ничего в Боге и не способен дать ничему истинное существование. если он живет только за счет нашего неведения, забывчивости и ленности. И это я уже где-то слышал. Наверное, я вычитала это у дорогого дьявола, размышлял Мики, пытаясь ухватить нить рассуждения своего друга. Привязанность к этому миру держит нас и во власти князя мира сего до тех пор, пока он не обратится в ничто сам, со всеми теми, то, как и он, предпочел не иметь ничего в Боге. Голос Чеды звучал все мрачнее. Финал Великого Суда ознаменуется их низвержением в огромную черную дыру и прославлением вечно существующей любви. Те, кто избрал для себя не иметь ничего в Боге, канут ничто, чтобы не сказать к чертовой матери, а те, кто выбрал вечную любовь, обретут себя вечной любви. У Бога. Хорошо. чедо стукнул по столу и чудно оскалил зубы. Но разве любовь также не подразумевает привязанности к этому миру? Привязанности ко всему, что сотворил Господь, и что любовь не может и не желает предать снова Господу. К вечности, иначе какая это была бы любовь? Ну скажи. Микки нечего было сказать. Он смотрел на ножку стола, привязанную проволокой. Так-то и вечная любовь, и себя любивый князь мира сего не дают нам обособиться от сущего тварного мира. Разница лишь в том, что любовь говорит, видимый тварный мир – это не все. Существует и невидимый творец и отец, который нам предлагает разделить с ним вечность и увлечь за собой все сущее – тварный мир. А лукавый князь мира сего говорит, не существует ни меня, ни Творца. Кроме видимого тварного мира нет больше ничего, одна пустота. И эта пустота ожидает все сотворенное. И что в таком случае мы имеем? Одни относятся к тварному миру как к дару, который надлежит вернуть улучшенным и усовершенствованным. Это всегда какой-нибудь вид искусства. а другие воспринимают все сущее как нечто, что надлежит потребить выжить выцедить прежде чем обратиться в ничто в пустоту и против этой пустоты которая их ожидает некоторые люди противники искусства борются с пустотой, которую сами создают так по крайней мере ощущают сильный мир сего чеда не давал мики передохнуть. Словно ему была дорога каждая минута, и он спешил поделиться с другом всеми своими размышлениями. Коль мы уже связаны с тварным миром. Что говорят эти новые физики? На краю черной дыры секунда, которая для астронавтов длится секунду, для нас длится бесконечно. На краю черной дыры секунда для того, кто обращается в ничто. В ракурсе сущего мира выглядит как вечность. Говорят, В черной дыре нет ни времени, ни пространства. Поскольку астронавт-человек, поскольку и он часть всего мира, крепко-накрепко привязан к нему. Может, и тот человек, который обращается в ничто, переживает пограничную секунду как вечность? Вечность ада. Понимаешь? Нам не дано это знать. И нет никого, кто бы поделился с нами своим опытом. Голосов из ничего не слыхать. Самый большой страх тех, кто отдал свое предпочтение тварному миру и после него пустоте – это вечность. Микки глубже забился в кресло. Опять же, разве мистики преодолением времени не пытаются познать именно вечность мгновения того самого «теперь», которое мы никак не можем уловить? Разве они не пытаются познать еще в этом мире истечения времени – большое необъятное время, Парадоксальный момент, который невозможно измерить, поскольку он лишен всякой длительности. Божье, святое время, бесконечной длительности. Вечность, их самое большое желание. Вечность, вечность любви. Самое большое желание тех, кто предпочел любовь и Бога. Значит, вечное теперь. Это одновременно и самое большое желание и самый большой страх человечества. А конец пути, вечное теперь, приближается для всех. Хотим мы этого или нет? Чеда триумфально завершил свою тираду. Пока они пристально смотрели друг другу в глаза, Микки прочувствовал, как дрожит, сотрясается его друг. Он прочувствовал всю Чедину боль, всю его муку. И все страдания а ведь в нем все еще не было довольно места все это воспринять микки испугался что распадется и опустил взгляд на утешающе глуповатый образ ренессансного музыканта для печати которого не пожалели красной краски внезапно как будто он собрался сообщить нечто такое важное что говорят только по секрету чьяда нагнулся к микке Пока я работал над иконой врат, я видел кое-что. Микки вопросительно заглянул в потемневшие горящие глаза друга. «Я не смог вынести», — продолжил тот. «Правда. Из них исходит неописуемый свет. Но перед вратами только смерть и ужас. Я не смог вынести. Такую боль и такие страдания. Я не смог вынести!» Потому и пошел в квартиру дорогого дьявола Найти там что-нибудь, что бы то ни было. Должно быть к ним, к вратам. Должно быть, к ним можно приблизиться И другим путем, другим способом. Чеда встал, но Господь не дозволил. На самом деле он показал мне, Махнул рукой художник. Я извиняюсь, отче, мне нужно в туалет. Ожидая в глухой комнате, когда вернется его друг, Микки задумался о своей смерти. Может, он на самом деле уже умер, но не заметил этого. Если так, это очень удобно. Все произошло довольно безболезненно. Теперь остается лишь подождать Господа. Перед глазами Микки возникла картина. Как Чеда выходит из ванной, умытый и светлый И как в этот момент небо с востока, озаряется сиянием нерукотворного света. И вера и дети тоже будут присутствовать при этом и покойный дед с бабкой, с которыми он прожил многие годы, и остальные предки и друзья. Вдруг сквозь открытое окно послышался сильный свист. Микки подскочил к окну как раз вовремя, чтобы увидеть хвост улетающей ракеты. Что это было? Чеда влетел в комнату, набегу застегивая ширинку. «Домогавк?» Я обосрался. Когда засвистело, я подумал, что бойлер взорвется у меня за спиной. Художник подошел к окну и высунулся на улицу. Еще не громыхнуло? Кто знает, куда его направили. Чеда простоял у окна, глядя в небо, пока вдалеке не загрохотало. «Супер!» С наигранным удовольствием Чедо обернулся, кивнул головой и направился к Софе. О чем это мы разговаривали? Микки рассердился на поверхностного и непостоянного друга. Даже если он и помешался умом, это уже слишком. Начал человек говорить о конце света, который якобы вот-вот должен случиться. И нате вам, забыл, о чем он говорил. И на что это похоже? То ли из-за той сильнодействующей освещенной воды, которую он выпил до обеда, то ли из-за усталости, освободившей мозговые волны, обычно усыпленные множественными требованиями кажущейся реальности. Но только Микки внезапно начали обуревать неконтролируемое видение. Видения обычно бывают одновременно и умнее, и безумнее того, кого они обуревают. Так, например, пока он доставал из пачки сигарету, взъерошенный Чедо в широкой яркой рубашке с короткими рукавами вдруг стал для Мики мистическим символом несчастной цивилизации, который которой живем. Разве цивилизация точно так же не движется быстрым ходом к близкой встрече с Богом, к неминуемому и скорому концу истории? И разве цивилизация не позабыла так же быстро, как и чеда куда она движется? Бездумно понеслась, ухватилась за технику, которая ей ускоряет движение, точно так же, как чеда ухватился за свою пластмассовую зелёную зажигалку. И давай из неё безумно высекать огонь. Только огня -то нет, и нет бы унять головокружение. Так вместо этого эта несчастная цивилизация, не сознавая, куда движется, завела песню об альтернативности разных возможных путей. Причем без всякого желания остановиться и задуматься по-настоящему. Но прям как Чеда, который сейчас так предвзято и уверенно вел свой рассказ. Дым вылетал изо рта Чеды быстрыми выхлопами. Микки слегка вздрогнул. Не слышится ли ему случайно отдельные тирады обезумевшей цивилизации? Распознать ему удавалось только одну фразу. «Каким путем? Каким путем?» Микки вспомнил один из комментариев «Дорогого дьявола», в котором старик написал, что человек не может сам себе проложить путь. Путь всегда человеку задан. Иначе это был бы не путь, а бессмысленная попытка продраться через заросли кустарника. Человек лишь зарабатывает себе синяки до царапины, а в итоге оказывается перед полным жаб-болотом на опушке леса. И только тогда останавливается и почесывает себе затылок раздумывая, стоит ли ему попробовать перейти это болото, или лучше обойти его стороной. И в таких вот глупостях и дилеммах у него проходит вся жизнь. Суетность, проклятие человека. Ему по нраву, да что там по нраву, ему хочется любой ценой сделать что-нибудь самому. Он так склонен обманывать себя, что даже умудряется забывать о том, что и начало, и конец пути. придумал не он. На самом деле он не то чтобы забывает. Его просто этот так сильно нервирует, что он, влюбленный в собственные ошибки, предпочитает плутать, претерпевая муки и боль, по лесам и горам в одиночку, лишь бы не добираться до цели, следуя за проводником. И все для того, чтобы хотя бы на время забыть о том, что цель существует и без него. и что он двинулся с места ему заданного. Несамостоятельность в действиях он считает унижением для себя. Микки крепко стиснул коробку из-под конфет, которую не спускал со своих колен. Вот и он тоже боится продолжить путь, даже несмотря на то, что знает, что у загадочной рукописи нет конца. Все равно боится. И сейчас, когда умер, все равно боится. Возможно ли, чтобы мертвые боялись воскреснуть? А что, если возможно? С чего бы жители Востока бежали от воскресенья, как не из страха? Как бы человек не полагался на красоту и свет Божий, ему, похоже, все-таки проще решиться на длительный сон во мраке. Страх. Все дело в страхе. силы великого множества видений придавила Микки так, что ему вдруг сделалось плохо. Я должен идти, едва выговорил он, пытаясь встать. Прерванный на полуслове посредине тирады о различии между традиционным хэппенингом и его новым проектом, род авангардистского драматического представления состоит из ряда не связанных друг с другом эпизодов, часто с привлечением зрителей. Виртуальной игрой света, как мега-хэппенингом, долженствующим пробудить людей в преддверии конечных событий. Чедо озабоченно посмотрел на Микки. «Что-то ты бледный?» «Как же мне не быть бледным, если я мертв?» – подумал священник. Ему все же удалось распрямиться. Сжимая коробку из-под конфет, Микки направился на непослушных ногах к двери. В груди у него все сжималось. «Пожалуй, действительно пора бросать курить», – промелькнуло в голове у Микки. «Не уходи, побудь еще!» Заикнулся было Чеда, вдруг ставший подавленным и пригорюнившимся. Заспешив, он начал расспрашивать Микки, не нужно ли ему чего. Попытался убедить священника полежать на софе, пока ему не станет лучше. Но Микки прорывался к выходу, как поношенный бульдозер на последнем задании. Чеда озабоченно махал другу, пока тот спускался по лестнице и выходил из здания. Но вот чего Микки не видел... Так это того, что художник продолжал махать даже тогда, когда священник уже добрался до дома. Чеда все махал и махал, а по его лицу потоком текли слезы. Он махал до тех пор, пока в широко распахнутых дверях не появилась опухшая от сна звезда и не завела его в квартиру. Она сразу же поняла, что ее муж пережил нервный срыв.